6 месяцев после выписки. 13 мая 2023 года я вышел из дома. Мы с Элей спустились на первый этаж, вышли из подъезда и дошли до находящейся в 50 метрах от нас лавочки на внутренней территории ЖК, причем к лавочке я подошел уже обессиленным. Мы посидели на улице лишь 20-30 минут, так как просидеть дольше на неудобной лавке мне было не под силу, и пошли домой. Вроде бы гордиться было особо нечем, я лишь вышел из дома и посидел полчасика на скамейке около дома. Но для нас это было событием мирового масштаба. Последний раз, если не считать больницы, я выходил из квартиры в сентябре 2022 года, то есть 8 месяцев назад. Если сейчас вы подумали, что 8 месяцев это не так уж и много, то я могу только предложить вам провести эксперимент, и не выходить из квартиры в течение хотя бы половины этого срока. 8 месяцев – это почти 250 монотонных, серых и совершенно одинаковых дней, и этого времени вполне хватает, чтобы забыть, как жить. В течение долгого времени я скорее смотрел на жизнь со стороны, чем принимал в ней непосредственное участие. И, кстати, должен поделиться неожиданным наблюдением. Со стороны жизнь намного лучше видна. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, точно как говорил Сергей Есенин. В середине мая я попросил папу оживить мою машину. За 8 месяцев бездействия аккумулятор окончательно умер, и его требовалось заменить. Хорошо, что папа прекрасно разбирается в машинах и даже немного любит в них копаться. Если бы не он, машина бы, наверное, до сих пор без дела стояла на подземной стоянке. Ездить за рулем оказалось сравнительно легко, и я неожиданно для себя заметил, что немного соскучился по этому процессу. В молодости, как и все пацаны, я любил тачки, но к 30 годам, слава богу, наигрался и купил себе небольшой внедорожник в стиле зажиточная домохозяйка, и теперь я мог по достоинству оценить его удобство. Через несколько дней после возрождения машины я приехал в офис, и сотрудники... Надеюсь, были рады вновь увидеть своего так долго отсутствовавшего начальника. На удобном офисном стуле я смог просидеть около пары часов, что в принципе тоже было неплохо. Теперь у меня появилась опция в случае необходимости приезжать в офис и что-то делать прямо на рабочем месте. О том, чтобы приезжать в офис и полноценно там работать, речи пока не шло, потому что сидеть на стуле все еще было слишком больно. Вернувшись домой после работы, я ложился на кровать и в течение 15-20 минут просто лежал, отдыхая и постепенно приходя в себя. 27 мая мы с Элли попробовали покататься на велосипедах. Прежде всего, требовалось накачать спустившиеся за зиму колеса, для чего нужно было пройти пешком примерно 200 метров, придерживая при этом велосипед. Шины были спущены в ноль. И доехать на них... Даже до соседнего шиномонтажа возможным не представлялось. Когда сотрудники автомойки накачали нам колеса, я был уже совсем без сил. Но я ожидал, что езда на велосипеде будет достаточно легким делом, и мы продолжили путь. Однако боль в пояснице появилась практически сразу и стала невыносимой уже через 15 минут. Так что, посидев некоторое время на лавочке и передохнув, мы поехали обратно. По пути домой я, как мне показалось, получил еще одно подтверждение того, что действительно выздоравливаю. В доме, где мы живем, три уровня подземной стоянки, и потому сам дом находится на возвышении. Чтобы заехать на территорию ЖК, нужно проехать 30-40 метров вверх по пандусу с наклоном около 15-20 градусов. Когда я, уже будучи инвалидом, ездил на велосипеде в 2021 году, Я часто не мог доехать до вершины пандуса, так как ногам элементарно не хватало сил, чтобы крутить педали, и тогда мне приходилось спешиваться и катить велосипед к вершине. Когда мы подъехали к дому 27 мая, поясница невыносимо раскалывалась от боли, и я был практически уверен, что мне придется слезать с велосипеда. Но ноги меня удивили. Они продолжали без особых проблем крутить педали, и я буквально влетел на территорию ЖК. Поясница после нашего небольшого велопробега в течение трех суток болела так сильно, что я лез на стенку. Однако двигаться мне из-за этого тяжелее не стало. Простите, но я не могу этого объяснить. Во второй половине июня я начал иногда ездить в офис, чтобы сотрудники хотя бы не забывали, как я выгляжу. Жаль, что к этому моменту доллар и евро успели раскукожиться. В начале января евро стоил около 60 рублей, а к концу июня курс перевалил отметку 100, и для нашего магазина это было критически плохо. При таком курсе валюты, в купе сильно ухудшившимися из-за проведения СВО условиями работы, бизнес перестал приносить доход, и нам с Элли пришлось начать жить более экономно. Судя по тому, как ситуация в России выглядит сегодня, Мне в скором времени потребуется новый источник дохода. И я очень надеюсь, что когда это будет необходимо, я смогу быстро найти работу. Разумеется, прежде всего я надеюсь, что смогу без проблем добираться на работу и без боли сидеть на стуле. А непосредственно работе я не переживаю. Я так соскучился по жизни, что мне кажется, я буду согласен на любую работу в офисе, лишь бы больше не продавать одежду в интернете. Мне скоро 35 лет, и продажа одежды – пока остается единственным пунктом в моем послужном списке. На сегодняшний день наш магазин все еще работает, но если курсы валют продолжат расти в таком же темпе, а это, увы, наиболее вероятный сценарий, уже к концу 2023 года бизнес придется сворачивать. Впрочем, в конце февраля 2022 года ситуация оказалась еще более страшной. Может быть, и на этот раз рубль вдруг перейдет к росту, или хотя бы прекратит бесконтрольно падать, и тогда наш многострадальный магазин вновь будет спасен. В начале августа мы с друзьями поехали в загородный комплекс БМ, ме причем поехали на моей машине, и я был за рулем. Дорога заняла около трех часов и не вызвала особых неудобств. Но дальше все пошло значительно хуже, так как я не мог даже найти удобное место, чтобы без боли посидеть. Конечно, я старался больше ходить, тем более, что гулять на свежем воздухе было приятно, но моих сил хватало не больше, чем на 300-400 метров, а затем ноги становились ватными и совсем переставали слушаться. Чтобы восстановить силы после такой прогулки, я ложился на кровать в крошечном номере, отдыхал и просил друзей некоторое время меня не трогать. Когда пришло время уезжать, я, к сожалению, испытал не разочарование, а облегчение. Было вполне очевидно, что эта поездка для меня была преждевременной. Тем не менее, расстраиваться я был не намерен. Всего два месяца назад такое вообще не было возможно, а теперь это было хотя и непомерно тяжело, но все же выполнимо. Я восстанавливался слишком медленно, но все же я восстанавливался, и простая логика подсказывала мне, что нужно всего лишь запастись терпением и ждать. Жаль, что терпение не продается в каком-нибудь магазине. Уверен, мы с Элей давно стали бы их постоянными покупателями. Спустя полгода после возвращения домой, когда восстановление после трансплантации уже было официально завершено, я все еще оставался самым настоящим инвалидом, и это отнюдь не было тем исходом, на который я рассчитывал. Реальность совсем не соответствовала ожиданиям. К лету я планировал, если не играть в большой теннис, то хотя бы без проблем кататься на велосипеде, и смириться с таким несоответствием было нелегко. Да, я уже мог при необходимости выходить из дома и ездить на машине, но это все еще было слишком тяжело, и о получении удовольствия от жизни пока можно было забыть. Впрочем, я часто общался с проходившими лечение вместе со мной пациентами, и некоторые описывали примерно то же самое, что чувствовал я. Склероз отступил, но разбираться с его последствиями и восстанавливать жизненные силы придется еще долго. В очередной раз мне надо было терпеть и ждать, но теперь все было совсем по-другому. С течением времени мне становилось не хуже, а лучше, и время начало играть на моей стороне. Думаю, будет вполне уместно сказать, что только после аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток я действительно начал выздоравливать.